Как работник стал владельцем. Выберите работу, которая вам нравится, и вам не придется работать ни дня в жизни. Конфуций. Жаркие и влажные летние дни сменились холодными осенними вечерами. К рассвету земля покрывалась слоем инея. Пришло время собирать урожаи с усыпанных плодами яблонь. С переменной погоды и в моей жизни наступали перемены. Первый день работы в яблочном саду был занят подготовкой к школьным экскурсиям. Группы любопытных детишек и увлеченных взрослых ходили от станции к станции, пробуя собирать, сортировать и упаковывать яблоки. За дегустационным столом можно было попробовать множество разных сортов фруктов. Устройства для чистки яблок, установленные на столах для пикников, убирали кожуру длинными полосками, похожими на змеи, оставляя после себя плод нарезанной на дольки. Дети и взрослые крутили педали велосипеда, который вместо того, чтобы ехать, запускал в работу яблочный пресс и делал свежевыжатый сок. Все особенно любили кататься по саду на экскурсионном тракторе с вагончиками. Дети узнавали историю производства яблок и самого сада. После того, как школьные автобусы уехали, лари владелец сада, попросил всех работников собраться в доме на обед. Обычно все обедали за деревянным столом для пикника возле амбара. Трапеза в тепле и уюте дома лари была особым случаем. Не успели мы достать коробки и пакеты с едой, как владелец заговорил. «Вам должно быть интересно, зачем я вас здесь собрал. Я решил продать сад. Это наш последний сезон». После такого объявления все загалдели. Я не участвовала в этом шумном негодовании. Повесив голову и еле сдерживая слезы, я медленно отправилась вверх по холму обратно в сад. Перед открытием сезона экскурсии оставалось сделать немного дел. Работа, которая обычно сопровождалась шутками и прибаутками, теперь шла в полной тишине. В конце дня все собрались в офисе, чтобы поговорить. Со слезами на глазах мы согласились что работать на ларе было большой честью и удовольствием было какое грустное слово сад продали быстро и дату закрытия наметили на 5 января будущего года новым хозяевам не нужны были работники в их семье хватало рук продукцию из сада владельцы не собирались продавать на местном рынке подумывая о других каналах сбыта мне было грустно что сад продали Но я радовалась за лари который смог быстро все провернуть. К концу ноября было собрано последнее яблоко и упакована последняя бутылка сока. Ларри попросил меня и Бонни, которая давно работала в саду, остаться до конца декабря, чтобы помочь с уборкой и переездом. Каждый день мы втроем собирали вещи, наводили порядок и предавались воспоминаниям. Через пару недель лари подыскал своей семье подходящий дом, Он с нетерпением ждал переезда и выхода на пенсию. Осенние заморозки сменились зимним морозом и снегопадами. Лари попросил нас с Боней зайти в дом после обеда. Я думала только о том, что теперь останусь без работы, но вопрос Лари меня поразил. Как вы двое смотрите на то, чтобы продавать сок на рынке? Новым владельцам это не интересно, а вы могли бы подзаработать. Мы не знали, что ответить, а Лари продолжил подробнее объяснять свою затею. Мы проговорили целый час, и он предложил нам какое-то время подумать. С Бони мы провели целый день работы и обсуждая предложение Лари. Через два дня мы подписали договор и отпраздновали это дело бокалом свежевыжатого сока. Так открылось новое предприятие, названное в честь сада, с которого всё началось. Первый год продажи яблочной продукции на рынке превысили наши ожидания. Новый бизнес рос, и теперь мы продавали еще и выпечку. Для этого специально пришлось построить пекарню. С нашими булочками и пончиками мы стали участвовать в благотворительных ярмарках. На третий год резко вырос спрос на кейтеринг, и пекарню пришлось увеличить вдвое. Усердный труд. Долгие рабочие дни, слезы и смех прочно вошли в нашу жизнь. Ларри помогал нашему бизнесу советами и добрым словом на каждом этапе. Дело росло. И выручка тоже росла. Жизнь изменилась в тот момент, когда я превратила потерю работы в новый заработок. Из работницы в яблочном саду я превратилась во владелицу малого бизнеса. А удовольствие которое я получала от любимого дела, стало даже больше. Спасибо тебе, Лари. Кэролайн, Сильвия.